Глава двадцать шестая. Лили. Если все предыдущие намеки Дорана можно было списать на ни к чему не обязывающий дружеский флирт, то сейчас его взгляд было невозможно игнорировать. Неужели он готов остаться здесь со мной, вместе отрезанным от всего мира, понимая, что я жена другого, и этот другой оторвет ему голову, если узнает? Я отвела взгляд, чувствуя, как сильно бьется сердце. Аргант просил меня вести себя соответственно своему титулу. Но я уверена, что даже у урожденных леди иногда появляется, как там говорится, неприглядная сторона супружеской жизни. История Энни Трайдель это доказывает. Я усмехнулась про себя, представляя, как говорю дракону, что ему просто нужно быть мудрее и уметь вовремя прикрывать глаза. Доран снова принялся за работу, давая мне время обдумать его слова. Я залюбовалась его легкими уверенными движениями. Он мне нравился. От него не перехватывало дыхание, как от арганта, но он понимал меня, восхищался мной, он был рядом. И все же пришлось с большим сожалением себя одернуть: Ничего не будет, я на это не пойду. С дракон останется прикончить нас обоих, и прикопать в конце сада никто даже не узнает я поговорю с мужем насчет портала тихо сказала я вы свободный человек вам незачем здесь оставаться доран на секунду оторвался от холста пробегая по мне удивленным взглядом затем улыбнулся могу я по крайней мере закончить ваш портрет и преподать вам основы искусства мне будет больно если такой талант Зачахнет в глуши. Я еле заметно кивнула. Губы сами растянулись в улыбке. У Дорана тоже талант. Превращать тяжесть в душе, в облака, которые тут же уносит ветром. Когда сеанс закончился, мы с призраком вернулись в дом. Пёсик, едва влетев, прислушался к чему-то и быстро исчез в стене холла. Я же прошла в кабинет, чтобы заняться делами каменоломни. Нужно было ответить на письма, подписать еще несколько договоров, активировать отправку очередной партии скальта. Время ужина подошло незаметно. В огромной помпезной столовой было одиноко и неуютно. И меня не оставляли мысли, что если я не отвечу взаимностью на намёки Дорана, так будет всегда. Доев ужин, я встала и с раздражением сорвала выцветшие бархатные занавески. Пусть я обречена остаться старой девой в этом чёртовом Грайхолде, но, по крайней мере, буду ужинать в приятной обстановке. Сорвав злость на шторах, я вооружилась столовым ножом и принялась за обои. Широкие обрывки бумаги с геометрическим узором с треском отставали от стены падали на пол. Покончив с ними, я навела руку на лепнину, гнездившуюся по углам, и шарахнула заклинанием деконструкции. Гипс, превращаясь обратно в порошок, посыпался вниз, покрывая белой пылью буфет с серебром и камин, забиваясь в щели паркета. Отступив на шаг, я прикрыла глаза и подняла руки. Таким техникам нас не учили. Это была чистой воды импровизация. Повинуясь моим движениям, гипс зазмеился по стенам, переполз на потолок и застыл, образуя вокруг старинной хрустальной люстры, Тонкий растительный узор, расползавшийся до самых углов. Последними стали настенные светильники. Бронзовые лампы с давно вышедшими из моды текстильными абажурами. По моему щелчку они попадали на пол, но их громкий стук был финальным аккордом. Дверь в столовую открылась, взволнованная Нелла прибежала на шум, но при виде устроенного мной бедламы испугалась еще больше. Пресветлый. Госпожа, что здесь случилось? Ремонт, мрачно ответила я, заставляя мусор на полу собираться в брикеты. Не хватало еще навесить на бедную кухарку уборку в столовой. А, -а, а, я тогда уберу посуду, ладно? Опасливо спросила Нейла и двинулась спасать со стола фарфоровые тарелки. Я огляделась. Даже так в столовой стало намного лучше. Простые беленые стены, больше света из окон. Да и новая лепнина вышла просто волшебной. Кто бы мог подумать, что я так умею. Теперь мне нужны новые обои и занавески. А вот на мебель еще придется подзаработать. Пора было поговорить с Райделем о моем личном счете и расходах с него. Не нужно ему лишний раз вкладываться в поместье, которое я надеюсь оставить за собой. Но стоило мне вернуться в кабинет за маг-блокнотом, как где-то наверху послышался собачий вой. Вой перешел в призывное тявканье, и я вскочила. Похоже, призрак нашел шкатулку.